Десятое. Дождь за окном медленно утихал, шел на убыль, из рации раздавалось сильное шипение, Андрей Андреевич повернул регулятор звука, шипение стало потише. Как вызвать юса? Бритый мальчишка в кожаной куртке выглядел совсем уже перепуганным, он шевелил губами, открывал сухой рот, но никак не мог справиться с собственной речью. Может быть, у него и вправду была температура, может быть, у него и вправду болело горло. Мокрыми от страха глазами он, не отрываясь, смотрел на поднятый ствол. — Да ладно, ладно тебе бояться! — Андрей положил свой пистолет рядом с включенным компьютером. — Если будет надо, я тебя просто руками задушу, но пока не собираюсь тебя казнить. Говори, как связаться с Юсом? Он открывал по очереди ящики стола. Сам, не зная зачем, Андрей вытянул большие коричневые четки и медленно наматывал их на левую руку. — Говори. — Линия защищена, — еле слышным голосом сказал мальчишка и быстро облизал пересохшие губы. Ты не можешь с ним связаться, только он сам может, если вызовет. Четки больно впивались в ладонь. Но Андрей Андреевич все натягивал и натягивал кожаный шнурок. Минута уходила за минутой. Стояла неподвижно серебряная стрелочка метронома. Андрей не решился запустить ее, а из рации раздавалось только шипение. И вдруг мелодично прозвенел вызов. «Дежурный!» — спросил знакомый голос. «Дежурный! Где ты там, к чертям?» ну Швыряя четки обратно в ящик, обрадованно крикнул Андрей. «Ну, я дежурный?» «Дежурный. Я хочу знать, все выехали?» «Все?» Конечно, он узнал Вольфа. Несколько секунд рация молчала. «Ну, молодец!» Сквозь шорох, помех, голос Юстаса звучал с каким-то веселым надрывом. «Значит, ты все-таки вырвался. Нашел форму-то?» «Надел? Скажи, надел? Ты же любишь эсэсовскую форму?» «Я нашел у вас в музее в бункере интересный экспонат». Приблизив рацию к лицу, сказал Андрей. «Вы что, меня к смерти приговорили заочно? Или я что-то не так понял?» «Ты все правильно понял. Но казнь не состоится». «У нас проблемы!» — угадав что-то по голосу Юса, спросил Андрей. Опять последовала напряженная пауза. Было слышно через динамик, как Юстас тихонечко скрипнул зубами, потом сказал, «Мне хорошо видно отсюда». Они повернули назад. Все устроили бузу вокруг пруда и повернули. «Если сможешь, застрели кого-нибудь из них». «Застрели первого, кто вернется в гараж. У тебя есть оружие?» «Они что, бросили трансформаторные будки?» — спросил Андрей. «Да, не выполнили приказ». «Они и не могли его выполнить», — сказал Андрей. «И знаешь, почему сказать?» «Скажи. Потому что они точно такие же зомбики, как и все остальные. Но, честно говоря, я думал, и ты тоже». Юстос молчал. Но по звуку было понятно. Глава черных отрядов не отнимает рацию от губ. «Где ты сам-то находишься?» — спросил Андрей. «На самом верху», — отозвался Юс. «Заказал столик в ресторане «Седьмое небо». Я же говорю, мне отсюда все очень хорошо видно. Скажи, что мне делать?» «А ты не знаешь?» «Они с ума сошли!» — шептал Юс. «Они все, все возвращаются. Ты не представляешь, отсюда мотоциклист выглядит как муравей, как маленькая черная точка. Все черные точки движутся назад. Нет, честное слово, я больше не могу на это смотреть». «Так застрелись!» — посоветовал зло Андрей. «Не волнуйся, или я остановлю их...» прохрипел Юс, «Или я поверну черные отряды назад, в бой, или...» Голос его окончательно сорвался. В рации раздавалось только шипение, треск уходящей грозы. «Или что?» — язвительно спросил Андрей. «Договорились, мальчик!» — нарочито спокойно прозвучал голос Юстаса. «Даю слово. Если не верну их назад, пущу себе пулю в лоб». В эти минуты, сидя в своем кабинете в сумасшедшем доме, доктор взялся за телефон. Влага, разлившаяся после дождя, увеличивала солнечный блеск, и, распахнув занавески в кабинете, он частично утратил ориентацию. Вокруг плавали черные круги, пятна походили на лица несчастных пациентов, когда-то прошедших через эту комнату. Вячеслав Викторович крутил и крутил диск телефонного аппарата. Он безуспешно пытался связаться со своей квартирой. Неужели Лариса решилась? Неужели она поехала с ними? Пытаясь избавиться от темных пятен, плавающих вокруг, доктор тряс головой. Зачем? Зачем? Это глупо, это опасно. Зачем? темные сгустки мрака растаивали, они втягивались в щели прятались в складках занавесей заползали под стол доктор сидел неподвижно откинуться на крутящемся стульчике и расслабиться было невозможно и вячеслав викторович оперся локтями на столешницу положил голову на сжатые кулаки и в таком положении надолго замер. Он опять, в который уже раз за этот день, будто проснулся, будто перешел из одного кошмарного сна в другой. Доктор всей душой болел за своих смешных пациентов, за этих искренних сумасшедших, теперь штурмующих телецентр. Он желал им удачи. Он опять сожалел о своем прошлом Он смотрел в окно прямо на солнце, хотел ослепнуть от яркого света, но это почему-то не получалось.